Глава 4. План, сообщник, дорога. До заветной столовой аэродрома добраться удалось не сразу. Впрочем, на другое Тома и не рассчитывала за год, успев понять, что Марина... В общем, Марина. Многое, что кажется невероятным и даже нелогичным для обычного человека, к коим Тома причисляла и себя, рядом с Мариной обретала смысл. К примеру, в первый день практики она отказалась показываться на аэродроме из-за Юльки и ее водных забав, На Марину тоже попала вода, да еще и прическа растрепалась, волосы распушились из-за влаги. На следующий день она испачкалась о самолёт, а с пятном на брюках перед большой любовью не появляются, пусть даже пятно это микроскопических размеров. Но Эдик же пилот, у него должно быть идеальное зрение, так что нет, нет и еще раз нет. «А ты брюки сними, он пятна не заметит», — засмеялась Юлька, и когда Марина обиженно поджала губы и ушла оттирать досадное пятно, Ветрова обратилась уже к Томми. «Нет, но ну ты же понимаешь, что так дело не пойдет. Она никогда с ним не заговорит. У нее был на это целый год, а уж в универе встретиться куда проще, чем отыскать парня на целом аэродроме». «Понимаю», — кивнула Тома, потому что думала точно так же. Но смотрелась она за год фирменного флирта от Марины. И флирт этот состоял в напряженном наблюдении со стороны, в основном из-под тяжка. Порой Томе казалось, что Марина и не хочет знакомства с Эдиком, боится узнать его получше, чувствует, поди, что внутри у него пусто, как в старом музейном самолете, разве что ржавчина слегка разъела эту пустоту. Ржавчина, а еще алкоголь, выпитый на многочисленных тусовках. А так подруга нафантазировала себе идеал, влюбилась и иногда любуется, подпитывая приятные чувства. Для кого угодно другого это было бы странно, но для леди Марины — самый раз. Томи казалось, что такая влюблённость отлично вписывалась в образ подруги. Она не представляла Марину в отношениях с кем-то реальным. «Надо ей помочь», — решительно сказала Юлька. «Выдернуть этот больной зуб — и дело с концом. В конце концов, мы учимся в универе, в котором на долю девчонок приходится процентов 20 от общей массы. С таким богатым выбором обидно зависнуть на каком-то там завалящем Эдике. Помнится, зимой её внимание настойчиво добивался Ник Самойлов. Вот это мужчина, вот это идеал. Все при нем, стать, мозги, лицом опять же вышел. А Маринка только нос свой воротил до реха. Быть может, познакомится она со своим медиком и поймет, что он из себя представляет. Пора вытаскивать подругу из этого розового болота. Вот я о чем толкую. Юлька словно прочитала мысли Томы, хотя что тут удивительного? Эту тему они обсуждали не раз. Знаю и собираюсь этим заняться, как только доберемся до аэродрома. «Не доберетесь вы туда никогда. Нужно форсировать». «Плохая идея», — замотала головой Тома. «Она закроется и опять выставит себя перед Эдуардом чудачкой. Так уже было однажды. Нельзя давить, но нам нужна ситуация, в которой он разглядит, насколько она замечательная, а она разглядит обратное. Или у них все получится, что тоже неплохо». Юлька подошла к Томе и крепко ее обняла. «За что я тебя обожаю, Стоянова? Так это за твою способность любить близких со всеми их недостатками». Ты, блин, даже Жеку умудряешься не ненавидеть. Жеку!» Она чмокнула подругу в щеку и добавила. «Завтра у нас будет важное задание на аэродроме. Что-нибудь вроде подписания документов, которые можно доверить только ответственной Марине Беловой». «И кто нам даст такое задание?» «Не боись, я разберусь». С этими словами Ветрова побежала в сторону административного корпуса. Тома сразу поняла, кто станет их помощником директор музея Генрих Маркович собственной персоной. Юлька не была бы Юлькой, не найдя на общего языка даже с ним. Ответственное задание было выдано Марине на следующий день, и чтобы не оставлять подругу в одиночестве, Тома и Юлька напросились в компанию. Генрих Маркович, конечно, не возражал, и даже заговорщицки подмигнул Юльке. «Классный он мужик», — сказала она, пока они брели по лесной тропе. Само собой, отдельного транспорта для их путешествия никто не выделил. «Двадцать лет летал по всему миру, представляете? Теперь вернулся в родной город, говорит, скучно было без дела сидеть, а в музее за копейки никто трудиться не желает, а он уже заработал достаточно, чтобы не смотреть на зарплату. Круто, да? Тоже так хочу, не смотреть на зарплату, но пусть она будет большая, пожалуйста. Кстати, Юлька подпрыгнула на месте и хитро посмотрела на подруг, но обратилась только к Марине». Генрих Маркович дружен с нашим ректором. Говорит, если захочу перевестись из безопасников, обязательно поможет. Может, подойдешь к нему и поговоришь? Ты же грезишь о карьере диспетчера, а своими силами туда не просто перевестись. И что же он запросит за свою помощь, холодно поинтересовалась Марина. Не везде есть подвох, Белова. Иногда люди помогают людям просто так. Ну да, ну да. Мы ж тебе помогаем на безвозмездной основе невинна отозвалась Юлька. «Между прочим, Генрих Маркович тоже на нашей стороне». Марина побелела от таких новостей. «Так это...» Она потрясла стопкой документов. «Твоих рук дело? И 70-летний директор музея согласился помочь?» «Ага, но вечером ты должна будешь дать ему потрогать грудь». И пока Марина не упала в обморок, Юлька поспешила добавить, «Да шучу я, шучу. Человеку в музее скучно. К тому же некоторые в семьдесят остаются приятными людьми и понимают молодежь. У меня дед такой был. Думаю, поэтому мы с Генрихом Марковичем быстро нашли общий язык». «И что ты рассказала ему?» «Что ты влюбилась в Эдика Исаева и мечтаешь его увидеть, и нам нужен повод навестить аэродром так, чтобы это не выглядело преследованием. Устроить не случайную случайность, так сказать». «Что?» Он, кстати, знает его деда. Вместе летали когда-то. Говорит, классный мужик, они до сих пор общаются. Неровиации тесен и все такое. Думаю, сегодня Генрих Маркович позвонит дедушке Эдике и все расскажет. Что? Последняя Марина уже шептала. Она побледнела и, судя по всему, готовилась свалиться в обморок от нескончаемого позора. За год общения Марина так и не привыкла к Юлькиной манере нести чушь серьезным видом и испытывать окружающих на прочность. «Ну и Ветрова хороша!» — специально поддевала Марину раз за разом. «Прекрати так делать!» — шикнула на неугомонную подругу Тома. А Марине сказала, «Никто никому звонить не будет. Не думаю, что двум старичкам интересно обсуждать чьи-то романтические похождения. У них и без того тем выше крыши. Упадок авиации, стареющий авиапарк, ржавеющий музей». Юлька звучно фыркнула, но Тома не обратила на это внимания. «Считай, мы просто погуляем и пообедаем, пока наши одногруппники колупают старую краску. Уже неплохо. А Эдик вообще не факт, что сегодня на аэродроме. Может, он отлетал свое утром и давно вернулся в общагу». Утром я видела, как он грузился в автобус с остальными. «Тогда готовь свои губы, будете целоваться», — хмыкнула Юлька. Марина поджала те самые губы. «Я целуюсь не раньше пятого свидания». «Это правило мы еще пересмотрим». «Зачем? Уверенный Эдуард из тех, кто ценит недоступность. Сама говорила, девчонок у него полно, но все его приключения одноразовы. Нужен интерес, чтобы продержаться дольше остальных». Юлька присвистнула от удивления. «Вот это ты, мать, даешь. Кто знал, что среди простых смертных скрывается королева интриг и манипуляций Марина мариарти Только боюсь, что в жизни все немного не так работает. Эдик — не какой-нибудь предсказуемый алгоритм, он живой человек, поэтому...» «В общем, готовься к тому, что твои планы могут рухнуть, или их придется пересмотреть, сократить поцелуйный срок хотя бы до третьего свидания». Под строгим взглядом Тома Юлька смягчила удар. «И кто бы мог подумать, что подруга окажется права на миллион процентов».